Глава тринадцатая. Полная паника. Несколько секунд он не представлял, сколько это длилось. Тад был объят паникой, столь сильной и полной, что был буквально не способен как-то функционировать. Он искренне удивился, что оказался способен хотя бы дышать в это время. Позднее он подумал, что лишь однажды в жизни ему уже пришлось испытывать нечто очень похожее, когда ему было десять лет, и он с парой друзей решил пойти поплавать в середине мая. Это было по меньшей мере на три недели раньше того срока, когда любой из мальчишек начинал плавать, но все равно казалось прекрасной идеей. Дни стояли ясные и очень жаркие для мая в Нью-Джерси. Температура достигала 80 с лишним градусов, 80 по Фаренгейту равны 27 градусам по Цельсию. Все трое спустились к озеру Дэвиса, как они издевательски именовали небольшой пруд в миле от дома б о м о н т о в в Бергенфилде. Он первым р а з д е л с я и надел плавки и поэтому первым полез в воду. Он просто нырнул туда с берега. И тат до сих пор удивлялся, что не отдал тогда концы, насколько он был близок к смерти. Ему никогда впоследствии не хотелось точно определять. Воздух в тот день действительно был раскалён, как в середине лет, но вода была точь в точь такой же, как ранней зимой, незадолго до появления льда на поверхности пруда. Его нервная система мгновенно дала короткое замыкание, дыхание прекратилось, сердце остановилось, и когда он вынырнул на поверхность, он напоминал автомобиль, севшим аккумулятором, автомобиль, который срочно нужно завести, но неизвестно, что же нужно для этого сделать. Он помнил, каким ярким было солнце. отражавшиеся десятью тысячами золотых пятнышек на сине-черной поверхности воды. Он помнил Гарри Блэка и Рэнди Уистера, стоявших на берегу, Гарри, снимающего свои знаменитые спортивные брюки, и Рэнди уже нагишом с плавками в руке и вопрошающего, как вода, тат. Все, что был способен сознавать, тат. Когда всплыл было, я умираю прямо здесь под солнцем перед двумя лучшими друзьями, и это происходит после школьных занятий, и нам не задавали домашнего задания, и мистер, давайте построим свой собственный дом мечты, должен сегодня идти в раннем ночном шоу по телевизору, и ма сказала, что мне будет разрешено поужинать сидя прямо перед телевизором. Но я никогда не увижу эту передачу, потому что собираюсь умереть. То, что было всегда так легко дышать, теперь почти не удавалось. Словно какой-то гигантский комок застрял в горле, что-то, что нельзя было никак вытолкнуть или всосать внутрь. Сердце в груди напоминало маленький холодный камень. Затем что-то лопнуло. т а т сделал жадный вдох, его тело покрылось миллиардом гусиных пупырышков, и он ответил Ренди тем бездумным ликующим голосом, который является привилегией только маленьких ребят: "Вода отличная, не очень холодная". Только через несколько лет до него дошло, что он мог запросто убить кого-нибудь из тех двоих или даже обоих точно так же, как только что он чуть было не отправил себя самого на тот свет. То, что происходило сейчас, очень походило на тогдашнее состояние. Тад был полностью отключен от мира. В армии подобное состояние называли групповое трахание. Да, хороший термин. Вообще, когда дело касается терминологии, армия всегда и по-настоящему на высоте. Он здесь сидел в самом центре огромного и великого группового трахания. Он сидел на кресле, не в кресле, а именно на нем, подавшись вперед с телефоном в руке, уставившись с мертвыми глазами на телевизор. Он был уверен, что Лис вошла в дверной проем. Она спрашивает, кто это и что случилось, и все это напоминало тот день на озере д э в и с а в точности, как тогда: грязный носок из хлопка в его глотке, тот самый, который не идет ни туда, ни сюда. Все линии связи между мозгом и сердцем внезапно заблокированы. Мы просим извинения за эту непредвиденную помеху. Рабочий режим будет восстановлен как можно скорее, а может быть, он вообще никогда не будет восстановлен. Но в любом случае радуйтесь своему пребыванию в прекрасном нижнем городе Энсвилл, месте, где оканчиваются все ж е л е з н о д о р о ж н ы е п у т и Затем это сразу лопнуло, точно так же, как и тогда, и он сделал глубокий вдох. Сердце тут же откликнулось двумя быстрыми галопирующими ударами в его груди, а затем восстановило регулярный ритм, хотя тем был еще убыстрен слишком убыстрен. Этот крик, Боже милостивый, этот крик! л и с сейчас бежала через комнату, и он осознал, что она выхватила телефонный аппарат из его руки. Только когда услышал ее возгласы х е л л о у и "Кто это", повторяющиеся раз за разом, затем она услышала гудки прерванной связи и поставила телефон на место. м и р и а м наконец удалось вымолвить Таду, когда л и с повернулась к нему. Это была м и р и а м и она кричала. За исключением своих книг, я нигде и никого не убивал. Воробьи летают снова. Мы называем это дурацкой начинкой. Мы называем это Энсвил. Хочу смыться назад на Севербос. Вы сочините мне алиби, потому что я хочу смыться на Север. Отрежьте ко мне кусок мяса. м и р и а м кричала. м и р и а м Коули. Тат, что происходит? Это он, ответил Тат. Я знаю, это он. Я думаю, что знал об этом почти с самого начала, а затем сегодня днем я ощутил еще одно. Еще что? Пальцы лис уперлись в ее шею, тяжело надавливая. Еще. Одно затемнение сознания, еще один транс и то и другое, сказал тот. Воробьи летают снова. Я написал много сумасшедшего бреда на листе бумаги, когда я был выключен. Я выбросил это, но ее имя было на листе л и с Имя. Мириам была частью того, что я написал в то время, когда я был отключен, и он остановился. Его глаза открывались все шире и шире. Тат, Тат, что с тобой? Она схватила его за руку, потрясла ее. Что это такое? В ее гостиной был плакат, сказал он. Он слышал свой голос, словно это был голос совершенно постороннего человека, голос, пришедший из далека, внеземной быть может. Плакат бродвейского мюзикла «Кошки». Я видел его, когда в последний раз был у нее в квартире. «Кошки». Теперь и навсегда. Я это тоже написал. Я написал это потому, что он был там, и поэтому я тоже был там. Часть меня, часть меня самого смотрела его глазами. Он оглянулся на нее. Он смотрел на Лиз широко открытыми глазами. Это не опухоль, л и с ну, по крайней мере, не та, что внутри моего тела. Я не понимаю, о чем ты говоришь, почти п р о к р и ч а л а л и с Я должен позвонить Рику, пробормотал Тат. Часть его мозга казалось оторвалась от общего массива и двинулась куда-то, блестя и разговаривая сама с собой при помощи изображений и грубых ярких символов. Это было подобно состоянию, когда он писал, но он в первый раз столкнулся с этим явлением в реальной жизни. По крайней мере, он ранее ничего похожего на это не мог вспомнить. В реальной жизни, а не писал ли он реальную жизнь? Задал вдруг он себе вопрос. Он так не думает. Более вероятно другое. Тат, пожалуйста, я должен предупредить Рика. Он может быть в опасности. Тат, ты ничего не объясняешь. Нет, конечно, нет. И если он начнет объяснять, он вряд ли внесет. Какую-то ясность, скорее наоборот. И пока он будет терять время, унимая слезы жены, ничем почти и не вызванные Джордж Старк может пересечь те девять жилых блоков Манхеттене, отделяющих квартиры Рика и его бывшей жены друг от друга, сидя на заднем сидении в такси или за рулем черного торнадо из сна тада, а почему бы и нет? Если уж вы пошли по дороге безумия, то почему бы не пройти по этой дороге до самого конца, сидя там, куря сигареты и готовый прикончить Рика, так же просто, как было с Мириам. Убил ли он ее? Может быть, он только припугнул Мириам, оставив ее рыдать в шоке, или он только поранил ее, только лишь? при этой второй мысли это кажется вероятным, что она сказала: не дай ему снова полоснуть меня, не дай этому головорезу снова полоснуть меня, и на бумаге было сказано: порезы, и не написал ли он также: оканчивается, да, да это было, но это же относится к о сну Что делать с с е н с в и л л о м местом, где оканчиваются все железнодорожные пути? Что это значит? Может, она еще жива? Он молился, чтобы это было так. Он должен помочь ей, по крайней мере, попытаться это сделать, и он должен предупредить Рика. Но если он просто позвонит Рику и выведет его из беззаботного состояния, сказав, что надо быть на с т о р о ж е Рик захочет выяснить почему. Что с тобой, Тат? Что случилось? А если он только упомянет имя Мириам, Рик вскочит и пулей понесется к ней на квартиру, потому что он по-прежнему заботится о ней. Он чертовски много заботится, и он окажется первым, кто обнаружит Мириам, может быть, разрезанную на куски. Часть мозга Тада попыталась уйти от этого предположения, этого образа, но большая часть мозга заставила его представить тело красивой Мириам, разделенное наподобие туши у мясника на продажу. И может быть, это как раз то, на что и рассчитывает Старк. Тупой Тад, посылающий Рика в пасть убийц. Тупой тат, делающий за старка всю работу. Но не делал ли я его работу все это время? Не является ли он тем, что было выдумано под его литературным именем во имя всех святых? Он мог в любой момент почувствовать, что его сознание опять затуманивается, плавно отключаясь и завязываясь в узел в групповое т р а х а н ь е А он не мог допустить этого именно сейчас. Он не мог допустить всего этого. Тат, пожалуйста, скажи, что происходит. Он глубоко вздохнул и схватил ее похолодевшие руки своими ничуть не менее холодными руками. Это был тот же человек, который убил Хомера Гамуша и к л о у с о н а Он был с м и р я м Он угрожал ей. Я надеюсь, это все, что он сделал. Я не знаю. Она кричала. Линия отключилась. О, да, ты Иисус Христос. У нас нет времени для истерик, сказал он и подумал: Бог знает. Как часть меня хочет этого. Иди наверх. Возьми твою адресную книгу. Я не помню ни телефона, ни адреса м и р я м Я думаю, ты их найдешь. Что ты подразумевал, говоря, что знал об этом почти с самого начала? Сейчас нет на это времени, Лиз. Принеси адресную книгу. Принеси побыстрее, окей? л и д все еще колебалась. Она. Может быть р а н е н иди. Она повернулась и выбежала из комнаты. Он у с л ы х а л ее быстрые легкие шаги по лестнице вверх и попытался заставить свои размышления двигаться дальше. Не звони Рику. Если это ловушка, звонок Рику будет очень плохой услугой. Окей, мы это учтем. Это немного, но это лишь начало. Что дальше? Полицейское управление Нью-Йорка. Нет, они засыпят тебя кучей вопросов. На это уйдет много времени. Да и как объяснить, что парень из Мэна сообщает о преступлении в Нью-Йорке? Полиция тоже неудачная идея. Пенборн. Его сознание остановилось на этой мысли. Он сперва позвонит Пенборну. Он будет осторожен в разговоре, по крайней мере сейчас. То, что он скажет позднее, а может быть и не захочет сказать, о затемнениях сознания, о писке воробьев, о старке, пусть пока его не волнует. Сейчас Мириам была важнее всего. Если она ранена, но еще жива, не нужно ничего говорить лишнего, что могло бы только замедлить действия п е н б е р н а Он был тем единственным человеком, кто должен позвонить в Нью-Йорк полицейским коллегам. Они будут действовать быстрее и задавать куда меньше вопросов, если услышат сигнал тревоги от своего, хотя бы и очень удаленного от них, собрата из штата Мэн. Прежде всего Мириам. Дай Бог, чтобы она ответила на его звонок. л и с влетела обратно с адресной книгой. Ее лицо было столь же бледно, как в то время, когда она произвела на свет Уильяма и Уэнди. Вот она, сказала л и с Она дышала быстро, почти задыхаясь. Все идет нормально, подумал он и хотел сказать это л и с но затем придержал язык. Он не хотел произносить того, что так легко могло оказаться ложью, и звуки воплей м и р и а м заставляли предполагать, что дела шли хорошо в прошлом и, видимо, миновали эту благоприятную стадию. Что касается м и р и а м возможно, они уже никогда не вернутся к тем благоприятным временам. Здесь находится преступник, здесь головорез. Тат подумал о Джордже Старке и содрогнулся. Он был очень опасным преступником, это верно. Тат знал истинность этого мнения куда лучше, чем кто-либо еще в мире. Это он, Тат, создал Джорджа Старка, поднял его из земли, не так ли? Все окей, сказал он л и с и это в основном было правдой, пока что. Его сознание настаивало на этом дополнении требовательным шепотом. Возьми себя в руки и держись, малышка. Долгая болтовня и падение в обморок никак не помогут сейчас Мирям. Она села неестественно прямо, и ее зубы непроизвольно закусили нижнюю губу. Она не сводила глаз стада. Тот начал набирать номер Мирям. Пальцы Тадо слегка дрожали и соскальзывали дважды с одной из кнопок. Ты великолепен, когда говоришь окружающим, чтобы они д е р ж а л и с себя в руках. Он сделал длинный и глубокий вдох, потом подождал немного и нажал кнопку разъединения на аппарате. После этого он снова, но уже тщательно набрал на кнопочном циферблате все нужные цифры, стараясь действовать как можно четче и медленнее. Тату слышал прерывистые гудки, говорящие, что ему не удастся соединиться с абонентом. Пусть у нее все будет в порядке, господи. И если даже у нее не все в полном порядке, если ты можешь п о з в о л ь ей хотя бы ответить на мой телефонный звонок, но телефон не мог зазвонить. Вместо этого шел лишь назойливый сигнал да, да, да, говоривший о том, что номер занят. Может быть, он действительно был занят, она могла звонить Рику или в больницу, а может быть, телефон был просто выключен из сети. Еще одна возможность пришла ему в голову, когда он снова начал набирать номер. Может быть, Старк выдернул телефонный шнур из стены, или может быть, не п о з в о л ь этому головорезу полоснуть меня еще раз. Он перерезал этот шнур, как он перерезал глотку Мириам. Бритва, подумал Тат, и ужас прокатился волной по его спине. Это было еще одно слово, которое он в забытии написал сегодня днем — бритва. Следующие полчаса. Или что-то около этого были в о з в р а щ е н и е м Тада в тот сюрреалистический мир, в котором он уже побывал и хорошо его ощутил, когда шериф п е н б о р н и два патрульных полисмена поднялись по лестнице, чтобы арестовать Тада за убийство, о котором он даже и не подозревал. Он не ощущал л и ч н о й угрозы себе, непосредственные угрозы, по крайней мере. Но то же самое чувство возникает, когда вы идете по заброшенной темной комнате, затянутой свисающей вниз паутиной, которая касается вашего лица тонкими волокнами, сперва только щекоча, а затем почти сводя вас с ума, нити, которые не прилипают к вам, а исчезают в воздухе еще до того, как вам удается схватить их. Он снова и снова вызывал номер Мирам. Наконец он нажал кнопку разъединения, поколебался какой-то момент, выбирая звонить ли сразу в шерифу или сперва оператору нью-йоркской телефонной станции, чтобы проверить телефон Мириам, ведь должны же у них быть какие-то устройства, чтобы определить занят ли номер Мириам Коули, потому что идет разговор, отключен ли телефон или он бездействует после того, как телефонный шнур оказался перерезанным. Он был уверен, что они это смогут сделать, но самым главным было то, что разговор Мириам с ним был прерван внезапно, и до нее потом нельзя уже было дозвониться. Да и они сами могли бы выяснить, в чем дело. Ли смогла это сделать, если бы у них в доме было два номера вместо одного. Почему они не завели две телефонные линии? Это было просто глупо не иметь две линии. Хотя эти мысли занимали в его сознании, может быть, не более двух секунд, ему показалось, что он излишне долго думает не о том, что действительно важно. Итад в ы б р а н и л себя за разыгрывание роли Гамлета, в то время как Мириам Коули может истекать кровью в своей квартире. Персонажи в его книгах, по крайней мере в книгах Старка, Никогда не делали такого рода паузы, никогда не м у ч и л и с е б я пустыми р а з д у м ь я м и Почему у них нет второй телефонной линии, столь полезной для тех случаев, когда в другом штате некая женщина, возможно, отправляется на тот свет? Эти персонажи из романов никогда не останавливаются в своих действиях, и их кишки потому на месте, что они никогда и ни перед чем не останавливаются. Мир стал бы намного более эффективной машиной, если бы все персонажи популярных романов вдруг ожили, подумал Тат. И эти герои всегда управляют своими чувствами и мыслями, плавно переходя из одной главы книги в другую. Он вызвал справочную штата мен и, когда оператор сказал, назовите город, пожалуйста. Тат на миг з а колебался, что ответить, поскольку Кастл-Рок был скорее местечком, чем городом, небольшим поселком, известным лишь в своем графстве. Но затем он подумал: это паника, Тат, просто паника. Ты должен взять себя в руки. Ты не должен позволить Мириам умереть только потому, что ты запаниковал. и он даже имел время, как ему показалось, чтобы удивиться, почему он не должен допустить этого и ответить на вопрос. он сам ведь и был единственным действительным персонажем, над которым Тат мог осуществлять какой-то контроль, а паника просто никак не гармонировала с образом этого персонажа, по крайней мере, так он видел этот образ. там мы называем это бычьим дерьмом Тат. Мы зовем это дурацкой, сэр. Оператор был настойчив. Ваш город, пожалуйста. Окей, пусть проверяет. Он глубоко вздохнул, успокоился и ответил Castle City. Боже милостивый. Закрыл глаза. А затем со все еще закрытыми глазами медленно поправился. Я прошу прощения, оператор. Castle Rock. Мне нужен номер офиса шерифа. Последовала пауза, а затем автомат начал диктовать номер. Тат сообразил, что не взял ручки или карандаша. Автомат повторил номер еще раз. Тат мысленно повторил вслед за автоматом комбинацию цифр, и этот номер прошел сквозь его мозг в какую-то темную пустоту, даже не оставив в нем и следа. Если вам нужна дальнейшая помощь, продолжал автомат, пожалуйста, оставайтесь на связи. И оператор л и с попросил он испуганно ручку, что-нибудь, чем можно записать. Кадр е с н о й книжки была прикреплена ручка Биг и л и с быстро протянула ее Таду. Оператор уже человек, а не автомат. Снова появилась на связи. Тат сказал ей, что ему не удалось записать продиктованный только что номер. Оператор вернул запись назад, и автомат тем же бездушным металлическим голосом повторил этот номер. Тат записал его прямо на обложке адресной книги, почти не задумываясь, но затем решил проверить самого себя при запрограммированном повторном ответе автомата. Этот повтор показал, что Тат перепутал местами две цифры. Ох, он уже на пике своей паники. Это же ясно, как божий день. Он нажал кнопку отбоя на телефоне. Легкая дрожь била все его тело. Успокойся, Тат. Ты не слышал ее? Мрачно ответил он и набрал номер шериф. Телефон прозвонил четыре раза. Прежде чем разбуженный недовольный голос ответил, офис шерифа в графстве Кастл, помощник шерифа р и д ж у и к у телефона. Чем могу служить? Это Тат б о м о н т Я звоню из Ладлоу. Да? Нет и признаков, что тебя узнали, ни малейших. Что означают дальнейшие объяснения? Больше паутины. Имя р и д ж у и к звучит как громкий колокол. Ну, конечно же, это тот п о л и ц м е н который допрашивал миссис Арсену и нашел и з у р о д о в а н н о е т е л о Гамуша. Иисус Христос. Как же он мог найти старика в убийстве которого подозревали Тада и не знать, кто такой Тад Бомонт? Шериф Пенборн приходил ко мне обсудить дело об убийстве Хомера Гамуша р и д ж у и к У меня есть срочная и важная информация. И я должен немедленно связаться с ним, но шерифа здесь нет, ответил Риджвик, и в его голосе звучали монументальные ноты, ничуть не изменившиеся под влиянием настойчивости Тада. Ладно, но где же он? Хм, дома? Дайте его номер, пожалуйста. А в ответ весьма недоверчиво: О, я не уверен, что должен это делать, мистер Боуман. Шериф? Алан, то есть, почти не отдыхал в последнее время. Да и жена его заболела. У нее головные боли. Я должен говорить с ним. Однако, важно, заявил Риджвик, мне довольно забавна ваша уверенность, что вы обязательно должны это сделать. Может быть, вы это даже и сделаете, действительно сделаете. Вот что я подразумеваю. Скажите мне, что вы хотите передать, мистер Боуман. Почему бы вам просто не рассказать все это мне и перезвонить мне? Он приезжал ко мне, чтобы арестовать по делу об убийстве Хомера г а м у ш а Вы слышите меня, помощник шерифа. И кое-что еще случилось. И если вы не дадите мне его телефон прямо сейчас, о святая ворона! Звопил а р и д ж у и к Тету слышал тяжелый удар и смог представить себе, как ноги Риджуйка слетели со стола, или что более вероятно, со стола Пенбурна и приземлились на полу, когда р и д ж у и к выпрямился во весь рост. б о у м о н т а не Боуман. Да и ох, кретин, еврейский пастор, шериф Аллан сказал, что если вы позвоните, Я должен немедленно доложить им об этом. Хорошо, сейчас. Еврейский пастор, я чёртова дубина. Тад, который мог бы и не согласиться с этой самокритикой, просто сказал: «Дайте мне его номер, пожалуйста». Неизвестно как, но тот остаток самообладания, о котором он и не подозревал, помешал Таду перейти на крик. Конечно, одну секунду. Ух, началась невыносимая пауза. Конечно, всего несколько секунд, но Таду показалось, что за это время можно было построить уже египетские пирамиды. Построить, а затем и с л о м а т ь И все это время жизнь Мириам могла потихоньку уходить из ее гостиной в пяти сотнях миль отсюда. Может быть, я виновен в ее смерти, решив позвонить сперва Пенбурну. и з а п о л у ч и в в собеседнике этого прирожденного идиота вместо того, чтобы в первую очередь позвонить в полицейское управление Нью-Йорка, а может быть, вместо звонка в полицию Нью-Йорка, мне надо просто набрать код полиции? Это, возможно, то, что мне и следует сделать: набрать номер телефона вызова дежурной службы полиции и швырнуть свою информацию им на колени? Хотя подобный вариант... Вряд ли был осуществимым даже в нынешней ситуации. Это просто транс, и все эти слова он написал во время транса. Он не мог предвидеть покушение на Мириам, но он видел, каким-то очень странным образом подготовку Старка к этому делу. и с т о ш н ы е крики тысяч птиц, казалось, превращали это сумасшествие в его личную ответственность. Но если Мириам умерла просто потому, что он слишком паниковал, чтобы набрать девятьсот одиннадцать, как же он сможет посмотреть в лицо Рику? Да чёрт с этим! Как он сможет посмотреть на самого себя в зеркало? р и д ж и к этот идиот из дома для умственно отсталых янки, вернулся. Он дал Таду номер телефона шерифа, называя каждую цифру достаточно медленно, чтобы даже самый медлительный, заторможенный субъект мог уразуметь этот номер. Но Тад заставил его снова все повторить, несмотря на всю свою горячую и все поглощающую жажду спешить. Тад все еще был потрясен открытием той б е з д н ы безной, д бесполезной работы. которую пришлось проделать, чтобы заполучить этот проклятый номер, а потому решил перестраховаться. Окей, сказал Тат. Спасибо, мистер Бомант. Я буду вам очень п р и з н а т е л е н если вы немного смягчите свой рассказ о том, как я... Тат оборвал его без малейших угрызений совести и набрал номер шерифа. Пенборн, конечно же, не подойдет к телефону. Это было бы слишком просто и слишком хорошо в этот вечер паутины. А тот, кто подойдет, обязательно сообщит Таду, причем нужно будет трезвонить по меньшей мере несколько минут, что шериф уехал за короваем хлеба и галлоном молока. В лаконию штат н ь ю г е м п ш и р Хотя и Феникс может здесь вполне подойти. Он подавил мрачный смешок и л и с удивленно взглянула на него. Тад, что с тобой? Он начал было отвечать, потом просто махнул ей рукой, показывая, что кто-то на том конце поднял трубку. Это был не Пенборн. Здесь Тат, конечно же, угадал точно. Это был мальчуган, судя по голосу, лет десяти. "Hello, дом Пенборна", пропищал он. "Говорит тот Пенборн". "Hello", сказал Тат. Он был уверен, что держит телефонную трубку излишне крепко. и попытался чуть ослабить хватку впившихся в нее пальцев. Они хрустнули, но остались н а м е р т в о прицепленными к трубке. Мое имя Тат. Пен Борн. Чуть было не произнес он. О господи, это было бы прекрасно. Ты уже почти совсем тронулся. Все в порядке. Тат, ты не угадал своего призвания. Тебе бы следовало быть авиадиспетчером, Бомонт, закончил он после корректировки заданного курса. Шериф дома? Нет, он уехал в Лоди, штат Калифорния, за пивом и сигаретами. Вместо этого Тату слышал, о т д а л и в ш и й с я от телефонной трубки мальчишеский голос, провозгласивший: "Пап, телефон". Это сопровождалось тяжелым шлепанием трубки на стол. которое отозвалось эхом в ухе Тада. Через какие-то секунды благословенный Господь и вся его небесная р а т ь голос Алана Пенборна отозвался "Хелло". При звуке этого голоса вся буря в мозгу Тада почти улеглась. Это Тад б о м о н т шериф. В Нью-Йорке находится леди, которой, видимо, очень нужна самая срочная помощь прямо сейчас. Это связано с тем делом, которое мы обсуждали в субботу вечером. Заткнись! Резко и весомо сказал Аллан, обращаясь к расшумевшемуся поблизости сыну. Тот почувствовал, как картинка на экране его сознания становится все более четкой и ясной. Женщина по имени Мириам Коули, бывшая жена моего литературного агента. Тат ясно ощутил, что всего минуту назад он несомненно называл бы Мириам агентом моей бывшей жены. Она позвонила мне сюда. Она кричала просто обезумев. Я сперва даже не понял, кто это звонит. Он приказал ей назвать себя в разговоре со мной и сообщить, что там происходит. Он прокричал ей, а она прокричала. Что в ее квартире находится мужчина, угрожающий убить ее, за... Тат глотнул воздуха, зарезать ее. Я узнал потом ее голос, но тот человек крикнул ей, что если она немедленно не назовет мне своего имени, он просто отрежет ее куриную голову. Таковы были его слова. Делай, что я говорю, или я перережу тебе глотку этой штукой. Тогда она сказала мне, что звонит Мириам и умоляла меня. Он снова глотнул. В его горле раздался какой-то клекот, столь же ясный, как буква Е, отстукиваемая ключом по азбуке Морзе. Она умоляла меня не позволить этому головорезу сделать это, полоснуть ее снова. л и с а рядом с ним бледнело все больше и больше. Не дай ей упасть в обморок, желал или молился про себя Тат. Пожалста, у й не дай ей упасть сейчас в обморок. Она вопила, затем линия отключилась. Я думаю, что он перерезал провод или просто выдернул его со стены. Кроме этого оставалось еще бычье дерьмо. Он не думал, он знал. Телефонный шнур был перерезан совершенно точно складной бритвой. Я пытался дозвониться ей снова, но какой ее адрес? Голос п е н б е р н а по-прежнему был твердым, приятным и спокойным, но в нем мелькнули ярким огоньком спешка и командные нотки. Это было словно дуновение свежего ветра от старого друга. Решение позвонить ему было правильным. Подумал Тат. Слава богу есть люди, которые знают, что они делают, или хотя бы верят в то, что они это твердо знают. Слава богу есть люди, ведущие себя точь в точь, как герои популярных романов. Если бы мне сейчас пришлось столкнуться с персонажами Сола Беллоу, я бы наверняка сошел с ума.